Глава 18 Пока Наумовы заканчивали с заклинаниями защиты, я отвел Краснова в древнюю хижину под предлогом. У меня к вам есть несколько вопросов, Артем Ярославович. Как ни странно, этого хватило, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Особенно Фадеев с Городецким. Эти вообще предпочли убраться подальше и заодно захватили своих сыновей, чтобы позаботиться о них. Остальные же принялись готовиться к нашему плану по бегству из разлома. Геннадий Валиков провел пару мастер-классов по созданию оружия из заостренных камней, палок и веревки, которую сам же сплел из плюща. В разломе плющ оказался очень подходящим под это дело. Крепкий, эластичный, и при этом стебель легко очищается от листьев. Оружие понадобилось отцам не магам, которые оказались почти беззащитны в разломе и вынуждены были полагаться на своих детей, когда дело доходило до монстров. Валиков-старший, правда, выбивался из этого правила. Судя по всему, путь к крепости он зачищал вместо сына. Чем нарушил мои планы? Вообще-то ребята должны были показать своим родителям, что они тоже не пальцем деланные, могут за себя постоять и их защитить. Это, в купе с целым днем, проведённым наедине в глухом лесу, полным тварей, сблизило многих отцов с их детьми. Некоторые, как мне кажется, кроме «привет, пока, как погода» и «покажи-ка» свой дневник, больше друг с другом не общались. Но теперь они даже внимали советом своих детей. Папу, у этих земляных волков есть слабое место», — пояснял Иван Родин. «Если подпустить их слишком близко, надо бить по передним лапам. Да, это непросто, но лапы уязвимы даже для каменного копья. Если перебьешь их, тварь просто не сможет атаковать. Но я тебя подстрахую, если что, ты не волнуйся». «Не волнуюсь, Вань», — улыбнулся Мирослав Михайлович. «Нисколько не волнуюсь». Он был крепкого телосложения, носил узкие очки и чем-то напоминал школьного ботаника, которого задолбали издевки, и он записался в качалку. Наверное, не зря Родин-младший числился в банде крепышей Валикова и показывал хорошие результаты в боевых видах спорта. В общем, Геннадий Федорович Валиков, как самый внушительный из немагов, довольно органично этих самых немагов и организовал. Отцы явно не хотели сидеть сложа руки и вызвались на зачистку леса. Компашка, Афадеев, Калугин, Колесников смотрели на это все с явной усмешкой, но они оказались в меньшинстве. Я с удовольствием отметил, что даже отцы моих бесед бастардов, Воробьев, Тимофей и Волков, Игорь, держатся ближе к Городецкому и Тихонову. Хотя последний вольготно примостился на ледяном диванчике, который сам себе я обустроил. Его, казалось, не шибко беспокоили дрязги вокруг и сама ситуация с разломом. «О чем вы хотели со мной поговорить, Сергей Викторович?» Сдержанно спросил Артем Ярославович, когда мы скрылись за обломком стены. Когда-то она была частью какого-то строения, но теперь просто торчала из земли. Заросла мхом и плющом, а по трещинам то и дело бегали всякие мелкие жучки. «Вам нужны силы, ваше сиятельство», — ответил я. Краснов насторожился и даже на пару мгновений хотел напустить на меня свою ауру. Вот только вовремя вспомнил, что она теперь не такая уж и пугающая. Она на меня не действовала даже на пике своего могущества. «Проглотите это», — я протянул графу конфету. «Шоколадную конфету, прошу заметить. Я взял с собой несколько штук, потому что в разломе продуктовых ларьков не сыскать». Так что граф Краснов даже не подозревал, какую ценность я ему сейчас передаю. — Это что такое? — с сомнением произнес Артем Ярославович. — Ишь ты! — еще и нос воротит. — Это особенная пилюля, — улыбнулся я. — Военная разработка. Она позволит стабилизировать вашу магическую систему и приведет в порядок источник. — Откуда вы... Краснов хотел было ощетиниться магической аурой, чтобы угрожать мне, но вдруг осознал, что сейчас он в очень уязвимом положении, особенно передо мной. Поэтому стиснул зубы, взял конфету в руки и внимательно ее осмотрел. «Хм, выглядит как обычная шоколадная конфета», — произнес он с сомнением. «Ага». Кивнул я. «И для меня это конфета». Была ценнее любой настоящей пилюли, между прочим. Но вы сказали, что это военная разработка. Высокородный засранец продолжал крутить передо мной блестящей оберткой. Будто специально дразнил. Не думаете ли вы, ваше сиятельство, процедил я, держа натужную улыбку, что на ней будет прямо так и написано «Пилюля стабилизирующая». Съешьте быстрее. Я не просто так торопил графа. Конечно, тяжело делиться шоколадной конфетой, притом моей любимой. Но все же время играло против нас, а ему еще предстояло выполнить свою роль. И поэтому терять время не стоило. И все же... Круглая, покрытая нежнейшим молочным шоколадом конфета со сливочной начинкой внутри. Она почти таяла во рту. Поэтому, когда граф Краснов развернул обертку и с некоторой опаской закинул конфету в рот, я сглотнул слюну, а затем проделал то, для чего и пожертвовал столь ценной вещью. Ох! — округлив глаза, выдохнул Артем Ярославович, потому что его источник теперь начал плавно приходить в порядок. Каналы устаканились, магические потоки выравнивались, а узлы приспосабливались к новым реалиям. Я замаскировал действием якобы пилюли собственные манипуляции его магической системы. По-хорошему, ему следовало просто дать немного отдохнуть и освоиться, но сейчас ситуация обернулась в совершенно другую сторону и пришлось в срочном порядке ускорять процесс. Мне нужен был полноценный маг в лице графа Красного, хотя бы на уровне третьего ранга. Его тело наполнялось силой и жизнью, Выносливость восстанавливалась, даже на лице разглаживались морщины. Он прямо на глазах свежел и молодел. Возвращать ему сразу все ранги не стоило. Такой резкий скачок может плохо сказаться на его магической системе. Хватит и одного потрясения, так что пока пускай походит так. В дальнейшем постепенно я верну ему утраченное могущество. Ох! снова выдохнул он, даже чуть покачнулся, как от кислородного удара, но быстро почувствовал в себе силы и улыбнулся. «Странно, что я ни о каких подобных пилюлях раньше не слышал, господин Ставров», — пробормотал Артем Ярославович. «Недавняя разработка», — пожал я плечами. Причем даже не соврал. Эти конфеты появились не так уж и давно. А Краснов принялся проверять свое состояние, перегоняя потоки по каналам. Если раньше он из-за ухудшенного состояния был слабее, чем другой маг третьего ранга, то теперь значительно превосходил этот уровень за счет опыта, способности и контроля, который не зависит от рангов. Это хорошо. Очень хорошо. Потому что проблема оказалась куда серьезнее, чем я предполагал ранее. До недавнего момента. Придуманный мною квест можно было прервать в любой момент. Я мог спокойно открыть разлом в наш мир и выпустить всех наружу. Однако существо, которое заманило Теодрира и которое умеет создавать разломы, заблокировало все пространство. Вокруг. И теперь я не мог открывать разломы. Так что наш единственный путь... Это реально пройти квест и активировать портал в наш мир. Тот портал завязан на заклинаниях и артефактах, а не только на моих начальных способностях повелевать хаосом. И пока существо не обнаружило эту лазейку, нам следует поторопиться. «Спасибо вам, Сергей Викторович», — искренне произнес Артем Ярославович. Он сжал руку в кулак и снова глубоко вздохнул, чувствуя, как его тело наполняется силой. Хотя во взгляде все же засела печаль. Вся эта сила просто ничто по сравнению с тем, что он потерял. Итак, комбинация Краснов-Фадеев-Калугин оказалась выигрышной. Эта троица прошла через первый ребус без особых проблем. Фадеев с Калугиным накидывали идеи, спорили между собой. А Краснов уже принимал верное решение. Поэтому следующая дверь была открыта, без поломанных рун разбитых рож и новых дуэлей. Однако затем они наткнулись на еще больший сюрприз. И хорошо, что ударные группы, которые уже почти собрались на зачистку леса, не успели покинуть крепость. Все владколесников, которые возглавлял рейд... Только-только хотел дать команду на выход, как из твердыни вдруг выскочил барон Фадеев. «Стойте! Стойте!» Все обернулись на него с недоумением. «Планы меняются!» — заявил Михаил Филиппович. «Что вы имеете в виду?» — процедил граф Городецкий. Он вел себя сдержанно, но неприязнь не читалась в каждом движении, взгляде и даже реакции источника. А вот его сын Алексей даже не собирался сдерживаться. Он скривился и показательно отвернулся, что не прошло мимо Филиппа. Но новая драка начаться не успела. «Там, в подземелье, новый вход», — взволнованно заявил Фадеев. «И чтобы его открыть, придется постараться нам всем». «Это как?» — Пробасил Геннадий Валиков. Он вышел вперед и выглядел опаснее всех остальных. «Здоровый, с крупными волосатыми руками». Вправо он сжимал нож, а в левой — каменное копье на толстом древке, которое обвязал веревкой из плюща. А вот так, господа, и их отпрыски. Наконец-то очередной этап квеста начался. И если бы не нависающая над нами угроза, я бы сейчас ходил с широкой лыбой и радовался, как все идет по моему плану. Но нет. Я взглянул на Теодрира, который смирно сидел и наблюдал за происходящим. Затем попытался создать разлом в наш мир, однако ничего не вышло. Хаос отказывался меня слушаться. Итак, все собрались вокруг импровизированной карты местности, которую подготовил Петя вместе со своим отцом. Геннадий Федорович оказался опытным лесничим. заедлым грибником», как он утверждал. Не знаю, за какими грибами он ходил с этим тесаком и откуда научился делать оружие из подручных средств, но опираясь на обзор совершенно твердыни и описание остальных участников, а также по собственным воспоминаниям дороги до крепости, он грамотно руководил сыном и смог воссоздать довольно подробную карту леса. Получается, что руины находятся здесь. Михаил Филиппович указал на рощицу рядом с небольшим прудом. Здесь и указал на родниковый источник. — А еще здесь, здесь и здесь. — Вы уверены, господин Фадеев? — с сомнением произнес Городецкий. — Уверены более чем, — важно заявил барон Фадеев. — И, между прочим, мои выводы поддержал сам Артем Ярославович. Упоминание графа Краснова заставило всех призадуматься. Даже Городецкий со своим сыном переглянулись и не смогли найти никаких аргументов для возражений на следующих воротах продолжил объяснить михаил филиппович нарисован узор он схематично повторяет наш разлом в том числе посередине указано твердыни приметы которые геннадий федорович указал на своей карте очень схожи с выемками для установки открывающих рун поэтому откуда же вы все помните поинтересовался иван савельев вот прям так посмотрели и сопоставили узор с картой удивительно закивал владимир юдин «У меня фотографическая память», — самодовольно заявил Михаил Филиппович. «А мог ведь просто сфоткать», — призадумался Тихонов, лениво вздохнув. Фадеев насупился и хотел было что-то кинуть в его сторону, но его отвлекли. А господа Краснов и Калугин выступил Владислав Потапов. «Они что, остались в подземелье? «Да-да», — воскликнул Иван Савельев. «Они-то чего там сидят?» Тут Фадеев-старший чуть замелся, но приосанился и пояснил. — Дело в том, господа, что эти месторасположения — лишь одна из версий. Господин Краснов с Калугиным изучает лабиринт подземелья и ищут другие пути. А Возможно, необходимые руны уже находятся где-то там. — То есть мы можем потратить время впустую, — нахмурился барон Колесников. Несколько ребят насторожились и уставились на Фадеева с явной претензией. «Нет-нет», тут же занервничал тот. «Просто до нас уже могли быть искатели, которые уже раздобыли часть необходимых артефактов, или подземелья таят другие тайны, которые будут полезны в дальнейшем». Колесникову не понравилось, что его операцию по зачистке леса превратили в еще одну подзадачу по открытию подземелья. Но спор между двумя баронами опять не удалось распалить, потому что его затушил Геннадий Федорович. Какая разница, откуда начинать охоту на твари, пробасил он. Давайте поскорее выступать. Это предало остальным запало и успокоило Колесникова, а Владимир Юдин почесал затылок и обратился ко мне. Сергей Викторович, что скажете? Спросил он. И все остальные повернулись в мою сторону. Я тоже почесал затылок, невольно скопировав жест. Улыбнулся, прикинул новые водные и быстро придумал, как их учесть, не нарушая свой первоначальный план. «Не хочется ведь упускать заданные цели из-за какой-то таинственной твари. Будь она хоть самой могущественной, из всех хаос ее раздери. Все-таки учитель я или кто? Верно?» «Нужно понять угрозу, которая таится в этих областях», — сказал я, — «и направить подходящие отряды для поиска рун». Я помогу их сформировать, потому что знаю своих учеников. Я действительно спрятал руны-артефакты в тех самых местах, что были выделены на земляной карте Пети. Вообще Фадеев сказал правду, и в этом разломе действительно ранее появлялись искатели. Все руны валялись в подземелье в разных местах, но я посмотрел на узор на дверях и прикинул, что он похож на разлом. Даже кружок в центре как холм с крепостью. Поэтому раскидал руны, чтобы их искали совместными усилиями. В принципе, все шло по плану, но нужно ввести некоторые изменения, чтобы учесть новые водные. Мне придется контролировать все, что происходит в разломе. Неведомая тварь может появиться откуда угодно. Поэтому я нанес на каждого из участников похода по небольшому заклинанию связи. Что-то вроде магической рации. Ни маги не возражали, как и мои беседа. А вот аристократы отнеслись настороженно, ведь заклинание от чужих людей — опасная штука. Только пример графа Краснова убедил их довериться мне. Правда, Валерий Ларионович Наумов не только не возражал, а оказался первым. Его заинтересовало самоналичие такого заклинания. Хотя, надо отметить, скопировать он его не пытался, только восхищался магическими технологиями. В любом случае, в итоге все оказались подключены к общей магической связи. — Как меня слышно? — мысленно проверил заклинание Саня. — Отлично! — ответил Боря. — А меня как слышно? — Отлично! — откликнулся Петя. — А меня как? — Да хватит! — прервала их Настя. — Всех отлично слышно, мы уже поняли. Хоря уже страдать фигней. Погнали на охоту! Приближаемся подал сигнал Волков Игорь Станиславович. Он возглавлял отряд, в числе которого находились его непризнанный сын Стас, Катя Мельникова и ее отец Матвей Романович. Катя была хоть и способной магичкой, но все же происхождение не могло не повлиять на ее способности. Она двигалась отличными темпами и наверняка перегонит большую часть своей параллели в академии. Однако с отпрысками аристократов соперничать ей будет не так уж просто. Да, она действительно была способной. Вот только в голове все еще свистел такой же ветер, какой был в ее источнике. Поэтому она ударялась то в одну сторону интересов, то в другую. Пробовалась в алхимии, спорте, даже как-то почти спроектировала портативную ветряную электростанцию. Но потеряла интересы и переключилась на что-то другое. С развитием источника была та же фигня, и в итоге Катя немного отставала от одноклассников в гонке за первым рангом. Стас же, хоть и был бастардом, все таки получил некоторое образование на основе своего рода. Плюсом ко всему, он сам был довольно способным молодым человеком. В плане боевой группы они могли компенсировать недостатки друг друга. Молния Стаса была стремительной и точной. А ветер Кати, как и она сама взбалмошный и оттого опасный. Так что я надеялся, что время, проведенное наедине со Стасом, немного научит Катю дисциплине, с которой у парня было все в порядке. А самого Стаса чуть раскрепостит, потому что он, честно говоря, был слишком зажат в этой своей дисциплине. Для развития ему как раз не хватало немного импровизации и способности идти на риск. А еще Стас и его отец кое-чему научатся у Кати и ее папы. «Доча, будь осторожна, прошу», — прошептал Матвей Романович, выставив каменное копье перед собой. Я не видел этого воочию, но чувствовал, как это происходит. Потому что сейчас сидел на вершине твердыни в самом центре разлома и наблюдал за всем происходящим с помощью заклинания связи и собственного сканирования магии. Так что... Каждое движение своих подопечных и их производителей я будто бы видел в таких образах, возникающих у меня в голове. А еще фильтровал связь по каналам, чтобы в ушах остальных не было полнейшей неразберихи. Ну, пап, воскликнула Катя, я сильнее тебя, ты что, забыл? Да не забыл, не забыл, усмехнулся Матвей Романович. Но все же он не отступил и продолжил загораживать собой свою дочку. Да, у них были некоторые проблемы и недомолвки, наверное, как и у любого нормального отца с дочерью-подростком. Но все же между Катей и Матвеем Романовичем явно были теплые отношения. Стас невольно наблюдал за ними и из-за этого едва не проворонил дерево, чуть не врезался в него. — Будь осторожен, Стас, — процедил Игорь Станиславович. Граф Волков наградил парня прохладным взглядом и продолжил путь. Астас насупился, поджал губы и последовал за ним. Волков старший был для меня загадкой. Он был аристократом средней руки и вряд ли мог жаловаться на плохое положение рода. Но все же признавать сына он не спешил. А когда согласился участвовать в походе, удивил даже меня. <музыка> — проворчал Теадрир, сидевший рядом со мной на вершине твердыни. Дракотяра с удовольствием подставлял морду под ветер и наслаждался ситуацией. Я отвлекся от размышлений на тему мотивов Волковой, почесал монстренка за ухом. — Ну чего ты? — произнес я тихо. — Не хочешь поведать мне, с кем встретился, а? — буркнул Дракотяра и двинулся в сторону. Его шерсть вздыбилась, а источник будто поразило током. Теадрир плюхнулся в нескольких шагах от меня и отвернулся. Любое упоминание того существа вызывало у него странную реакцию, и это меня все сильнее беспокоило. Но, кажется, завеса тайны скоро приоткроется, потому что в пространстве разлома начались колебания. Похоже, существо решило наконец показаться.